Это же камера Хассельблад. У него тоже был фотоаппарат. Они еще раз прокрутили снимки. Грегор был виден на нескольких фотографиях, но часто его кто-нибудь заслонял. На одном снимке было отчетливо видно, что у него в руках четырехугольная коробка. Думаю, ты прав, это аппарат.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 Лизбет Саландер откинулась на спинку стула и, обратив взгляд к церкви, стала цитировать Библию, словно разговаривая сама с собой. «И заколит тельца перед Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа с кинии собрания. собрание. И снимет кожу с жертвы всесожнения и рассечет ее». «На части!» Она умолкла и вдруг заметила, что... Микаэль смотрит на нее напряженным взглядом. Он открыл Библию на книге «Левит». «А двенадцатый стих ты тоже знаешь?» Лизбет молчала. «И рассекут ее, — начал Микаэль и кивнул ей, — и рассекут ее на части, отделивши голову ее и тук ее» и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике. В ее голосе чувствовался лед. А следующий? Она внезапно встала. — Лизбет, у тебя фотографическая память, — удивленно воскликнул Микаэль. — Поэтому-то ты и читаешь страницы расследования за десять секунд.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 Двадцатью минутами позже он нашел ее на одном из причалов лодочной гавани. Она сидела, свесив ноги в воду и курила сигарету. Когда она услышала, как он ступил на причал, ее плечи немного напряглись. Он остановился в двух метрах от нее. — Я не знаю, какую совершил ошибку, но я не хотел тебя рассердить. Она не ответила.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 Из домика на другой стороне гавани вышли несколько ребятишек и попрыгали в воду. Эушен Норман, художник, с которым Микаэль еще не успел перекинуться даже словом, сидел в кресле перед своим домом, покуривая трубку и наблюдая за Микаэлем и Лизбет. «Я очень хочу быть твоим другом, если ты возьмешь меня в друзья», — сказал Микаэль. «Но это решать тебе». «Приходи домой, когда будет настроение». С этим он оставил ее в покое и ушел. Поднявшись до половины холма, он услышал позади ее шаги. Они пошли обратно вместе, не говоря ни слова. Когда они подошли к дому, Лизбет его остановила. Я начала излагать мысль. Мы говорили о том, что все это пародия на Библию. Правда, он расчленил кошку, но где ему было взять быка?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 Вытаращил глаза. Оказалось, что это не часовня, а склеп. Над входом он смог прочесть высеченное имя Вангер и страфу на латыни, содержание которой ему было не понять. «Покоиться до скончания времен», — подсказала Лизбет. Встретив его взгляд, она пожала плечами. «Я где-то видела эту строчку». Микаэль вдруг захохотал.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 На возвышении принадлежал Александру Вангерсаду, а в четырех захоронениях в полу покоились самые первые члены семьи. Потом клан явно перешел на кремацию. Почти три десятка ниш в стене было снабжено табличками с именами покойных Вангеров. Но здесь явно присутствовали не все, кого он знал, и Микаэль задумался, а где они хоронят,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 и это уже выдает навязчивую идею. Подумай, как сильно он рисковал. Сейчас лето, и народ гуляет по ночам. Дорога через кладбище — кратчайший путь между северной и южной частями Хедебю. Даже если он закрыл дверь, кошка наверняка вопила. Да и должно было пахнуть паленым. Он? Я не думаю, что Сесилия Вангер орудовала прошлой ночью паяльной лампой.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 Это же полное безумие. Он сделал паузу и уставился на Микаэля. Мне жаль, но этому необходимо положить конец. Я не могу рисковать вашими жизнями. Я должен поговорить с Хендриком и разорвать контракт. Сядьте, — сказал Микаэль. Вы не понимаете. Я понимаю только одно. Мы с Лизбет подошли так близко, что виновный во всем этом впал в панику, близкую к помрачению рассудка.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 Трудно сказать, но самое логичное — предположить, что к его вдове или сыну. Не могли бы вы... Я позвоню Александру и спрошу. — Что я должна искать? — спросила Лизбет Саллендер, когда они, покинув Руда, шли через мост обратно на остров. Газетные вырезки и журналы для персонала. — Я хочу, чтобы ты прочла все, что сможешь найти, касающееся тех дат, когда совершались убийства в 50-х и 60-х годах.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 Большую часть времени, проведенного Микаэлем в Хедебю, Александр находился в отъезде, и Микаэль прежде встречался с ним только на бегу, когда исчезла Харриетт. Ему было двадцать лет. Дирк Фруде сказал, что вы хотите посмотреть старые фотографии. У вашего отца была камера Хассельблад. Верно, она сохранилась, но никто ею не пользуется. Вы, вероятно, знаете, что я по заданию Хенрика изучаю то, что произошло с Харрет. Я уже это понял, и многие этому не слишком рады. Что ж поделаешь? Вы, естественно, не обязаны мне ничего показывать. А? Что вы хотите посмотреть? Не сделал ли ваш отец каких-нибудь снимков в тот день, когда исчезла Харлет? Они поднялись на чердак, и Александр довольно быстро отыскал коробку с множеством кое-как сваленных фотографий. «Можете взять все домой», — сказал он.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 Он обнаружил несколько конвертов с фотографиями, сделанными явно самим Грегором Вангером и запечатлевшими разных людей и семейные встречи, а также массу типичных отпускных снимков с рыбалки и семейной поездки в Италию. Они, например, посещали Пизанскую башню. Одно за другой Микаэль нашел четыре фотографии аварии на мосту. Несмотря на наличие профессиональной камеры,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 Впустить Микаэля в кабинет Хенрика Вангера — это уже нечто другое, ведь там хозяйничает стоящий выше Господа. Микаэль предложил Анне, если она сомневается, позвонить Дирку Фруде, и в конце концов она с неохотой все-таки согласилась впустить Микаэля в кабинет.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 1870 годами и изображали суровых мужчин в компании строгих женщин. Тут имелись фотографии родителей Хенрика и других родственников. Один снимок показывал, как отец Хенрика в 1906 году праздновал с друзьями день летнего солнцестояния в Сан-Хамне. Другой запечатлел Фредрика Вангера и его жену Ульрику вместе с Андерсом Цорном и Альбертом Энгстремом за столом с открытыми бутылками. Микаэль нашел одетого в костюм совсем юного Хенрика Вангера на велосипеде. Другие фотографии показывали людей на производстве и в помещениях дирекции. Он обнаружил капитана Оскара Граната, который в разгар войны перевозил Хенрика с его возлюбленной Эдит Лобок в безопасную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 Два снимка запечатлели ужин. Человек, сорок мужчин и женщин сидели за столом и смотрели в объектив. Микаэль вдруг сообразил, что фотография была сделана после завершения драматических событий на мосту, еще до того, как кто-нибудь понял, что Харриет исчезла. Он стал изучать лица.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 точно таком же светлом платье. Они были настолько похожи, что вполне могли сойти за двойняшек. Внезапно кусочек мозаики улегся на свое место. В окне Харрет стояла не Сесилия Вангер, а ее младшая сестра Анита, живущая теперь в Лондоне. «Что там Лизбет говорила?» «Сесилия Вангер видна на многих фотографиях. Она, похоже, бегает туда-сюда».